спросил Деменев и подмигнул. «Отцы, блин!» — возмутился Слушкин. «Еще полгода до мая, а вы мне уже плешь проели. Сказал, идем. Значит, идем. У нас уже половина девятых с вами собирается». «Я столько не подниму. Вы чего? Не агитируйте зря. Только из вашего класса. Остальные вон пусть физрука просят». «Не, все хотят с вами, потому что вы учитель клевый».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 Ивашкой Сусаниным звали За литр самогону Продался врагу И тут же нажрался халявы Решил провести иноземцев В Москву и лесом Повел глухоманным Идут супостаты, не видно низги И жрать захотелось до боли И видят Сусаниным Пудрит мозги Дорогу забыл алкоголик От литра Сусанин совсем Окосел, поляки совсем Осерчали, схватились